«Что есть?» «Хорошо быть такой маленькой. Можно спрятаться у всех на виду, и никто меня не найдёт». «Плохо быть такой маленькой. Можно спрятаться у всех на виду, и никто меня не найдёт». Я пряталась в день своего рождения. «Девочка-призрак». Я лежала, свернувшись калачиком рядом с мамой, пока она тужилась, выдавливая из себя моё младенческое тельце. Звучит будто выдумка, да? Но я помню каждое мгновение. Я пребывала в двух местах одновременно. Здесь и там. Помню, как я плыла в потоке ветра. Вой одинокого волка, летящий среди деревьев, тянул меня то туда, то сюда, из дома и в дом, наружу, из маминого большого живота и снова внутрь. Мама не знала. Она ослепла от страха и не видела ничего. Её лицо было белее луны. Её рыжие волосы потемнели, намокли от пота стали как реки, струившиеся у неё по спине. Я убрала влажные волосы с её лица, положила призрачную ладонь ей на лоб, чтобы её успокоить. Её лоб был горячим и влажным, и она вся дрожала, как кролик. Я шептала ей на ухо ласковые слова, когда старуха схватила меня за младенческую головку и вытащила наружу. Она тоже не видела ту, другую меня. Никто не знал и не ведал, что я была призраком в этой комнате. Но я знаю, как это было. Я помню, как родилась, как рождалась. «Хватит выдумывать, Лейда. Не говори ерунды. Иди кормить кур». Мама качает головой. Ставит корзину с бельём на землю. Я щурюсь на летнее солнце. Будет дождь. Мама щурится на меня. «Да неужели? Откуда бы взяться дождю, если на небе ни не облачко?» Я пожимаю плечами. Не говорю маме, что воздух грустит. Деревья тоже грустят. Солнцу грустно всегда, поэтому оно не задерживается на небе. Я не говорю маме, что сегодня её постиранное бельё высохнуть не успеет. Она всё равно мне не поверит. Я зарываюсь босыми ногами в траву. Мама берёт первую вещь из корзины. Резко встряхивает папины брюки. Я украдкой смотрю на неё, как бы и не смотрю вовсе. Тихонько грызу ноготь. Я помню даже цвет одеяла, в которое ты меня завернула. Красное, и всё в заплатках. Как бы я это узнала, если бы меня там не было, мама?» Она поднимает глаза к ясному синему небу, машет рукой, отгоняя невидимую мошкару. «Конечно, ты там была. Иначе ты бы сейчас здесь не стояла. Но чтобы помнить день своего рождения прямо с младенчества, да ещё пребывать в двух местах одновременно, это попросту невозможно». Она вешает папины брюки на верёвку, протянутую между двумя деревьями. Закрепляет прищепками. Хотя история хорошая, я не спорю. Она тянет меня за руку, чтобы я убрала пальцы изо рта. А привычка плохая. Теперь я кусаю губу. Наблюдаю за гусеницей в траве. Шевелю пальцами на ноге. Чувствую, как растягиваются перепонки. Тогда откуда я знаю, как всё было в тот день? Откуда я знаю о той старухе? Я наклоняюсь над ползущей гусеницей, пододвигаю ногу чуть ближе к ней. Иногда я её вижу. Вижу, как она ходит, хотя у неё нет ступней. Я умолкаю и думаю. Она даже не ходит, эта старуха, а как бы плывёт над землёй. Она никогда не касается земли. Мама держит папину рубашку за рукава. Воротник свешивается вперёд, словно кто-то невидимый склонил голову словно маму приглашают на танец, человек, которого здесь нет. Я пытаюсь придумать, что ещё можно сказать, чтобы её убедить. Слова выходят такими тихими, что я сама едва слышу себя. В ту ночь я сначала вообще ничего не видела. Мне что-то мешало. Закрывало глаза. Старуха срезала то, что мешало, и тогда я всё увидела. Мама встряхивает рубашку. Человек-невидимка уже исчез. И я слышала волка. «Слышала, как он выл». Мама трёт лоб рукой. «У неё, наверное, болит голова? Мне видны лишь её губы, сжатые в тонкую линию». «Хватит выдумывать ерунду!» Она указывает на сарай. «Куры!» «Ждут!» Я чуть вздрагиваю при каждом её слове. Выпрямляюсь и иду в дом, нарочно топая по ступеням как можно громче. «Мамин вытянутый палец и голодные куры мне не указ». Поднявшись на крыльцо, я себя чувствую выше ростом. Я говорю, обернувшись к маме. «Я знаю, мама, я помню». Её глаза превращаются в щёлки. «И не говори мне, что я не знаю. Я спешу открыть дверь, прежде чем мама скажет хоть слово. Я помню ту ночь даже лучше, чем ты». Бах! Дверь захлопывается у меня за спиной. Я закрываю глаза и жду. «Ничего не происходит, но я чувствую маму за дверью, чувствую её звенящую злость». «Надо слушаться маму, Лейли. Ты же умница, да?» — говорит папа. Он сидит у камина в кресле-качалке. Я подхожу, вся обиженная и злая, и он сажает меня к себе на колени. Качание кресла действует на меня успокаивающе. «Взад-вперёд, взад-вперёд». Когда злость проходит, я сую в рот большой палец и грызу ноготь изо всех сил, сдерживая слёзы. Иногда я её ненавижу. «Порой лучше держать язык за зубами, малышка», — говорит папа. Молчание уберегает от многих бед. Он усмехается. Его губы прячутся в чёрной взлохмаченной бороде. Одна бровь поднята, другая опущена. А потом, словно по волшебству, в его руке возникает игрушка. Я расплываюсь в улыбке. Это моя куколка. Моя Дуки, которую мама сделала для меня ещё до того, как я родилась. Раньше у неё были волосы из красной пряжи и красивая платьица. Сейчас она голая и без лица. Я беру куколку, прижимаю её к шее под подбородком. Потом легонько прикусываю перепонку у себя между пальцами. «Ну ты же мне веришь, да, папа? Я там была, я всё видела». Теперь у него подняты обе брови. «Конечно, дитя мое, ты там была. Этот день мы никогда не забудем. Его помнит даже ветер. Перед тем, как ты родилась, он несколько дней завывал вокруг дома, а потом стих. Папа щелкает пальцами и шепчет мне на ухо. Помню, я вслушивался в тишину и думал, наверняка это особенное дитя, если оно заставило замолчать даже ветер». Я хихикаю. Он улыбается и прижимает меня к себе. Я утыкаюсь лицом в его бороду и чувствую, что мне уже стало гораздо лучше. Он рассказывает, как ходил из угла в угол, восемь шагов в одну сторону, по одному шагу на каждый месяц моего роста в мамином животе. Вот так он и ходил, пять, шесть, может быть, семь часов. Каждый шаг, как молитва о моём благополучном рождении. «Я так тебя ждал, так хотел, чтобы ты появилась». «Начал ждать еще прежде, чем ты выросла ростом с горошинку в мамином животе». «Я прекращаю грызть палец. Я никогда не была такой крошечной». «А вот и была». «И я пел песни о море в мамин живот, придумывал рифмы на имена. Йенс для мальчика, Клара для девочки. Примерял их на язык и на разные голоса. Иногда колыбельные, иногда возмущенные окрики. «Йенс, ты уронил и разбил все яйца». Клара, как же ты умудрилась испачкать своё воскресное платье? Мама сердилась, говорила, что эти песни и голоса сводят её с ума. Папины корей глаза сияют. Мы с ним глядим на огонь в очаге. Я хмурю лоб. Но я не Клара, и уж точно не Енс. Нет, девочка, ты Лейда, моя Лейли. Я киваю, пряча довольную улыбку. Сажаю куколку к себе на колени и сжимаю папину руку. «Осторожнее, малышка. Папины старые пальцы иногда болят. Я отпускаю его руку. Из-за всей той рыбы, которую ты наловил?» Папа шевелит пальцами. «Да, из-за рыбы. И не забудем про морских чудовищ». Нам слышно, как мама поднимается на крыльцо. Папа перестаёт качаться. «Я не спрашиваю, почему я не Клара, а Лейда?» Я снова беру папу за руку, но уже осторожнее. Пальцы у него красные, распухшие. А у меня синие, тоненькие, как веточки. А перепонки почти прозрачные. Это точно не кларины руки. И не Йенсовы тоже. Это Лейдины руки. Маленькие, некрасивые. Как моё имя. Хотя папе я этого не говорю. Оно начинается мило и звонко, окончается будто глухой удар. Лейда. Лейда которой приходится прятать свои безобразные руки и ноги. Лейда, чья мама еженедельно срезает и убирает подальше всю жуть, вырастающую у неё между пальцами. Лейда, с которой когда-нибудь срежут всё-всё уродство, и от неё не останется ничего, лишь неприглядные синие кости. «Почему у меня синие руки и ноги, папа?» Он пересаживает меня на другое колено. «Потому что ты у нас особенная малышка». Бог дарует особенным людям особые приметы. Я закатываю глаза. А мама так не считает. Папа морщится. Ох, Лейли, и ты так легко дашь себя обмануть. Мама тоже считает тебя особенной. Но она хочет, чтобы ты научилась всему, что умеют обыкновенные дети. Теперь уже я морщу нос. Мыть посуду и готовить еду. Он смеется. И кормить кур. «А сегодня ты их ещё не кормила?» Я делаю вид, что не слышу вопроса. «Тогда почему мне нельзя ездить в город? Почему мне нельзя ходить в школу вместе с другими детьми?» Нам слышно, как мама топает ногами на коврике у двери. Слышно, как открывается дверь. Твоя мама считает, что так будет лучше. Папа целует меня в лоб и легонько подталкивает, чтобы я слезла с его колен. «Иди, малышка, собери яйца». «А маме с папой надо поговорить, да?» «Да. Только мне надо сначала надеть передник». Я мну куколку в руках. Папа подталкивает меня к лестнице. Я поднимаюсь, держа куклу под мышкой. Потихоньку сажусь у перил. Прижимаю колени к груди, сажаю на них свою куколку, прячу за ней лицо. «Может, они меня и не заметят, да, Дуки?» Моё сердце бьётся так громко, что папа наверняка слышит стук даже внизу. Я смотрю на него сверху, почти высунув голову между столбиками перил. Он встаёт с кресла. Стоит, подбоченись. Я слышу, как хлопает дверь, как скрипит стул. Вижу, как папа подходит к камину, берёт кочергу. Мама спрашивает, «В чём дело?» «Я говорил с пастором Кнутсеном. Вчера в деревне». Бельевая корзина падает на пол. «Вот как? О чём?» Он медлит с ответом, а потом говорит о том, чтобы Лэй доходила в церковь. Мама резко оборачивается к нему. Её длинная коса бьёт её по спине точно плеть. «Однажды мы пробовали привести её в церковь. Одного раза достаточно. Вряд ли кому-то из нас хочется повторения. Но теперь она старше, и люди меняются, Маэ». «Люди никогда не меняются. Если ты снова отправишь нашего ребёнка в, это, в этот ад, ей будет плохо. Нам всем будет плохо. И виноват будешь ты. Ты готов с этим жить?» «Церковь в Оркене уж точно не ад, не богохульство и моя Мама смеётся. «Чтобы совершить грех богохульства, надо быть верующей». Она отбирает у папы кочергу, ворошит угли в камине. «Они едят людей заживо, папа морщится. «Почему сейчас, Питер? Что произошло?» «Прибыло рыболовецкое судно из Ставангера. Капитан нанимает матросов на зиму». «Никто не нанимает матросов зимой. Он хорошо платит, моя. Мне нужна эта работа». Мама прекращает ворошить угли. «Им нужно больше людей на шлёпке, чтобы отслеживать косяки рыбы в местах нагула». Она оборачивается к нему, держа кочергу, будто меч, но не говорит ни слова. Им нужны люди, которые знают западное побережье и особенности здешней погоды. Ты сама знаешь, что на суда берут только христиан. Папа отбирает у мамы кочергу и ставит её у камина. Так есть и так будет. По крайней мере, в наших краях. Люди молятся единому Богу и посещают воскресные службы в церкви, даже если в тайне от всех шепчут ветру имя Одина. И если мне хочется получить постоянную работу, я должен поступать так же». Мама обнимает себя. Папа кладёт руки ей на плечи. «Нам нужны деньги. Нам надо чем-то кормить дочь зимой. Да и тебя тоже не помешало бы подкормить. Иначе как ты родишь мне второго ребёнка?» Она отстраняется. моего пойми, мы её прячем, мы прячем тебя. И это лишь подогревает сплетни. Он привлекает её к себе, приподнимает ей подбородок, чтобы видеть её глаза. Я пытаюсь её защитить. И я тоже. Но с её рождения прошло целых семь лет. Я уверен, опасности больше нет. Уже пора, Маэ, пойми». Раскат грома заставляет нас всех вздрогнуть от неожиданности. Мама мчится к двери. Бельё намокнет. Я бегу к окну спальни, смотрю на них сверху. Они носятся по двору, срывают с верёвки, рубашки и простыни. Небеса проливаются ливнем, как только мама и папа подходят к крыльцу. Я слышу их смех. Дождь шуршит, словно шикает на нас всех и велит замолчать. Я отхожу от окна. Прижимаю к груди свою куколку. Они не чувствуют грусти, разлитой в воздухе, не ощущают опасности, что несётся на крыльях ветра.